читальня читает виталий торопов гидоммо пасан исповедь литературный источник и перевод являются общественным достоянием переводчик григорий рачинский весь визель у принимал участие в траурной процессии и погребении господина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 а дочь, выйдя замуж за нотариуса господина пуарель де Левульт, занимала в видное положение. Они не могли утешиться после смерти отца, так как оба его искренне любили. Тотчас же после похорон сын, дочь и зять вернулись в дом покойного и, запершись втроем, распечатали завещания, которые должны были вскрыть без свидетелей, и лишь после того, как гроб будет опущен в землю. Эта воля усупшего была указана в особой приписке на конверте. В качестве нотариуса, привычного к такого рода операциям, господин Пуарель деля Вульта разорвал конверт и, поправив на носу очки, начал читать своим тусклым голосом, точно и созданным для чтения документов. «Дети мои! Дорогие мои дети!»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 Я был поражен. И сразу, в одном мгновенье осознал полное крушение своей жизни. Я увидел ту цепь, которую мне придется влачить до самой смерти. Всегда, повсюду, в моей будущей семье и в дни старости. Цепь женщину, связанной с моей жизнью ребенком. Цепь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 Прошёл еще год. Я стал убегать из своей квартиры, она сделалась слишком мала. повсюду там валялись тряпки, пеленки, челки, длиной с перчатку, множество всевозможных вещей брошенных на стуле, на ручке кресла да повсюду. Но главное, я убегал для того, чтобы не слышать, как он кричит, а кричал он по всякому поводу, и когда его пеленали,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 Я жил в страшной тоске и жестоких моральных страданиях. Целый месяц тысячи ужасных мыслей навязчиво осаждали меня. Я чувствовал, как нарастает во мне ненависть к моему сыну, к этому кричащему живому кусочку мяса, который встал мне поперек дороги, разрушил мою жизнь, осудил меня на существование лишенной надежд, лишенной того неопределенного радостного ожидания, которое составляет всю прелесть молодости.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 и все творит в каком-то пьяном безумии, не сознавая, что он делает, не зная, куда его несет, как лодку, захваченную ураганом. Ребенок кашлянул еще раз. Я вдруг почувствовал, что сердце у меня разрывается, а вдруг он умрет. Боже мой! Боже мой, что же тогда будет со мной? Я встал посмотреть на него и нагнулся над ним со свечой в руке.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 На еще несколько мгновений все трое глядели на эту залу, точно опасаясь, что сожженная тайна вылетит из камина через трубу.